Глава сороковая. Даша. Чувствую каждой клеточкой тела присутствие Игоря. Он стоит неподалёку и не решается подойти ещё ближе. Только сейчас, когда тиски беспокойства и паники ослабли, я выдыхаю свободнее и... покрываюсь краской смущения. Кажется, я наговорила много всяких пакостей мужчине, которого люблю всем сердцем. Я не хотела обижать его, правда. Но тягостные мысли о булечке и фон тревоги затмили собой всё. Я не знаю, как посмотреть Игорю в глаза и захочет ли он вообще теперь видеть меня после этого напряженного дня. Я сама двигаюсь в его сторону и застываю в шаге от крупного, сильного мужчины. На его волевом лице обострились все до единой линии. — Отец приказал, чтобы я обнял тебя и дочку за него. Ломким голосом произносит Игорь. — Нет, — качаю головой. — Папа сам обнимет нас, когда мы прилетим к нему в гости. Скоро. Лицо Игоря мраченеет еще больше. Наверное, он решил, что между нами все кончено, и теперь я хочу уехать как можно быстрее и как можно дальше. «Я хочу, чтобы ты обнял нас сам. Можно?» спрашиваю, теряясь в потоке слез. Глупыш, конечно, можно». Игорь обнимает нас двоих, меня и дочку. Больше всего его объятия напоминают защиту. От всего и от всех. Я словно возвращаюсь домой. Снова и снова когда он бережно обнимает меня и обещает не отпускать. Слёзы облегчения струятся по моему лицу. Я не знаю, откуда берётся столько солёной влаги. За прошедший день я выплакала слишком много слёз, но они прибывают снова и снова. Теперь уже с облегчения, звучащим в затихающих всхлипах. «Прости меня, пожалуйста. Я наговорила много гадостей. Не со зла. Я просто боялась за улечку. Прости меня». Прошу, вглядываясь в его тёмные глаза. «Глупая, конечно, я тебя прощаю. Мы оба были неправы. Главное, что всё осталось позади». Я обнимаю Игоря ещё крепче. Океан беспокойства отступил прочь, и теперь меня затапливает теплом и любовью, струящимися, как горячие волны. Они омывают меня с ног до головы. Так спокойно и хорошо, как с ним, мне не было ещё ни разу. Трусь об его футболку, впитывая любимый запах. Уля начинает сопеть и капризно кричать. Тётя Марина, на удивление, поменяла ей подгузник и, кажется, даже кормила, судя по бутылочке со смесью. «Поехали домой», — предлагает Игорь. «Поехали». Всего два или три простых слова. Больше ничего не надо. Ни красивых и многомиллионных жестов, ни обещаний звёзд с неба, ни дорогущих подарков. «Счастье мимолётно, но оно шагает рядом с тобой каждый день». Нужно только уметь схватить его за ладонь и насладиться согревающим теплом, от которого внутри каждый раз загорается миниатюрное солнце и освещает всё вокруг. «Что ты делаешь?» «Смотрю, как ты спишь», — отвечаю шепотом. «Но я не сплю», — сонно бормочет Игорь. «Я дремлю». «Утро далеко не раннее, но мы до сих пор не можем выбраться из кровати. Этой ночью мы спали на кровати втроём. Уля привычно сопела посередине, а мы по краям, на удивление не испытывая ни дискомфорта, ни мучений по поводу частых ночных просыпаний. За прошедший день мы все вымотались настолько сильно, что за ночь Уля просыпалась всего дважды. Утром я покормила ее, Игорь сонно приоткрыл глаза и забрал дочку, расположив ее у себя на груди. Уля уснула на его широкой груди. Я любовалась ими спящими, двумя самыми любимыми и дорогими людьми. Но оказывается, И Игорь всего лишь дремлет. Наслаждаюсь покоем. Так хорошо. Зевает и кивает на свое плечо. Присоединяйся. Будем вместе слушать, как тихо звучит наше счастье. Я занимаю место на его плече. Располагаюсь поудобнее и замираю, наслаждаясь каждым моментом, отпущенным нам втроем. Кстати, насчет предложения я не шутил. Все остается в силе. Кольцо же вернули. «Да, соглашаюсь я. Вернули». «Надеюсь, с кольцом к тебе вернулось желание выйти за меня замуж по-настоящему?» «Да, но у нас остаётся очень мало времени, чтобы организовать свадьбу». «Ерунда», — улыбается Игорь. «Я организовал тебе всё за пару дней перед родами, а в запасе перед свадьбой у нас ещё целый месяц. Неужели ты во мне сомневаешься?» Ни сколечки не сомневаюсь». Я в тебя верю и люблю».